Глава 33. Дни стали как будто резиновыми, а ночи такими темными. Она не могла дождаться звонка будильника и вставала намного раньше, сидела на кухне, пила ромашковый чай или стала журналы не в виде картинок и заголовков. Просто так, чтобы чем-то себя занять. Она смотрела на иллюстрации чьей-то жизни и думала: как там он, как он спит. Во что он оденется, когда встанет? Что ему приготовят на завтрак и кто будет гладить его рубашки? Уже много лет она мысленно проживала с ним каждое утро. Она перевернула страницу. Мир шоу-бизнеса был верен себе. Кто-то с кем-то опять разводился и делил детей и имущество. Если бы она и мужчина и ее грез были вместе, то они никогда бы не развелись. Потому что она никогда бы этого не допустила. Она бы заботилась о нем, нежила, берегла, готовила самое вкусное, хвалила бы его за его успехи и поддерживала во всем. Она бы смогла сделать его очень счастливым. Но годы проходили мимо, и ничего не менялось. Она проживала с ним мысленно каждое утро, а он проживал свою жизнь без нее и даже не выглядел несчастным. Артемида вздохнула и вспомнила слова Иосифа Шклярского, который обещал ей помочь. Он сказал ей, чтобы она хватала своего любимого и что она всю жизнь сохнет. Так и сказал. И он ведь был прав. В качестве способа добиться своего счастья она когда-то выбрала терпение и ожидание. Но этот способ оказался абсолютно провальным. И в это утро, в тот момент, когда над городом поднялся рассвет, Артемида поняла, что ждать она больше не может. Она должна была действовать. Более того, она чувствовала в себе силы и готова была сражаться за свою любовь. И ей вдруг стало абсолютно все равно, что скажут о ней ее родственники, подруги и сотрудники. Только любовь имела значение в этой жизни, а не чьи-то слова за спиной. Но как действовать? Прийти и признаться во всем она не могла. У нее не хватило бы решимости, а, кроме того, объект ее страсти был постоянно занят, и для долгого обстоятельного разговора у него вряд ли нашлось бы время. Позвонить и рассказать все по телефону тоже было бы как-то странно, тем более когда вы весь день сидите буквально через стенку друг от друга. И тогда Артемида решила написать письмо. Способ был проверен классикой и не должен был ее подвести. Но и из этой затеи у нее тоже ничего не вышло. Оказалось, что описывать чувства на бумаге еще сложнее, чем говорить о них вслух. Все слова вдруг становились какими-то неполноценными и корявыми, а смысл то и дело норовил уйти куда-то не туда. В конце концов Артемида решила ограничиться запиской. Сказать все коротко и ясно. Но написать банальное «я люблю вас» она тоже не могла. Это было бы как-то совсем по-детски. Артемида перепортила полпачки пищи и бумаги и в результате остановилась на простой фразе, которая, как ей казалось, отражала ее отчаяние и всю полноту чувств. Она взяла карточку с логотипом музея и написала на ней большими печатными буквами «Ты еще можешь все исправить». Она сомневалась, не будет ли лучше сказать «все спасти», но потом решила, что это будет чересчур пафосно, и оставила слово «исправить». Она не стала подписываться, потому что подумала, что, увидев карточку собственного музея, господин Лунц сразу догадается, кто написал ему эту записку. Артемида вложила карточку в белый конверт. Потом еще несколько раз доставала ее и снова вкладывала обратно. После того, как записка была готова, Артемида вдруг почувствовала себя намного лучше. У нее опять появилась надежда. Она снова поверила, что все непременно наладится. Она настолько взбодрилась, что даже сделала утреннюю гимнастику и успела положить на лицо питательную маску. Сегодня она должна была выглядеть безупречно. Наконец-то в жизни директора Музея изящных искусств все снова встало. на свои места. Дни стали яркими, а ночи наконец-то заполнил долгожданный спокойный сон. Господин Лун обрел внутренний покой и свое прежнее внешнее обаяние. Он щедро одаривал окружающих своим шармом, искрил талантами дипломатии, проявлял удивительную заинтересованность во всех делах музея и фонтанировал безудержной энергией. Странно, но сделавшись убийцей, он вдруг стал очень приятным и уверенным человеком. К своему собственному удивлению, он вдруг стал проявлять недюжинную волю и железный характер и даже нашел в себе силы порвать с снежной нимфой. Не то чтобы его чувства к ней исчезли или хотя бы стали меньше, просто их заглушали слова Шклярского, которые до сих пор назойливым колоколом отзывались у него в голове о том, что за деньги... Она готова с любым и на что угодно. Лунц ужасно злился на Шклярского до сих пор, потому что понимал, тот был прав. Болезненным волевым решением он сказал себе строгое «нет» и уже несколько недель не отвечал на звонки нимфы. Более того, он отдал Артемиде распоряжение не впускать ее к нему и не соединять с ней. Господину Лунцу было от этого ужасно скверно, но он не переставал хвалить себя за выдержку и стойкость. В то утро он появился у себя в приемной, сияя лучезарной улыбкой и даже наградил Артемиду порцией внеочередных комплиментов. Она, как обычно, вся зарделась, как старшеклассница. А господин Лунц про себя посмеялся над ее милой реакцией. Разумеется, он с первого дня ее работы знал о том, что она влюблена в него по уши. А сейчас даже подумал, что тогда, давным-давно, она ведь была прихорошенькой, и можно было бы вполне закрутить с ней ни к чему не обязывающий романчик. Но только тогда ему больше нравились длинноногие, глупенькие блондинки. А сейчас... Да и сейчас они нравились ему по-прежнему, и ничуть не меньше, чем тогда. Директор Музея изящных искусств уселся в свое любимое кресло и с удовольствием потёр руки, предвкушая рабочий день. Обретя свободу, он начал получать необыкновенное наслаждение от работы. Ему теперь всё было под силу. Он стал уверенным, сильным и спокойным. И ничто больше не могло выбить его из колеи. В кабинет вошла Артемида. Она несла на подносе чашку ароматного кофе с двумя неизменными шоколадными печеньицами, утреннюю почту и документы на подпись. Она аккуратно поставила кофе на белоснежную льняную салфетку, почту положила слева, а стопку самых важных документов — справа. Так господину Лунцу было удобнее. Его верная секретарша, как обычно, делала все ловкими, отточенными движениями, но сегодня директору музея вдруг показалось, что у нее немного дрожат руки. «Артемида...» — сказал он, осторожно взяв ее за локоть. — Хорошо ли вы себя чувствуете сегодня, мой ангел? Мне почему-то кажется, что вы немного не выспались. Хотя можете не рассказывать мне подробности, я все понимаю. Он игриво подмигнул ей. — На улице весна, и вас, разумеется, одолевают кавалеры. — Вы опять шутите, господин Лунц? — снова зарделась Артемида — и быстро выскочила из кабинета. Директор Музея изящных искусств остался крайне доволен своей шуткой, сделал глоток крепкого кофе и взялся за почту. Сверху на правой стопке лежал белый конверт без подписи. Господин Лунс повертел его в руках, потом открыл и достал карточку с логотипом музея, на которой крупными печатными буквами было написано «Ты еще можешь?» Все исправить. Всего минуту назад господин Лунц был уверенным, сильным и спокойным. Ничто не могло выбить его из колеи. Всего пять слов, написанные на белой карточке крупными печатными буквами, за секунду стерли его уверенность в порошок и разметали его спокойствие по ветру. От скалы не осталось и следа. Он так и знал. Он боялся именно этого. Даже мертвый Шклярский не оставит его в покое. Он схватил со стола увесистое бронзовое пресс-папье в виде головы слона, но оно оказалось слишком тяжелым для броска об стену. Тогда он придвинул к себе машинку для заточки карандашей, похожую на миниатюрную мясорубку, сунул в нее карандаш и начал яростно крутить ручку, превращая карандаш в опилки и грифельную крошку. Разумеется, Шклярский действовал не один. Конечно, за ним стояла целая шайка. И самое ужасное, карточка была своя, музейная, с логотипом. «Значит, и предателем был кто-то из своих!» «Но кто?» Лунд схватил еще один карандаш и тоже измолол его в труху. Он мысленно перебирал всех сотрудников, коллег и визитеров. «Все ведь было так хорошо! Все шло просто отлично! Кто же прислал эту мерзкую открытку?» «Все исправить!» «То есть они все-таки хотят получить свое!» Опять начнут тянуть деньги и опять будут его шантажировать. Но кто это? Кто?» И тут господин Лунс вспомнил. «Да-да, все шло просто прекрасно. Но потом к нему вдруг заявилась та девица-реставратор, и на руке у нее было кольцо. Кольцо из тайника Шклярского». которое господин Лунц лично отнес господину Львовичу и взял с него клятвенное обещание, что тот не станет его продавать, по крайней мере, в течение полугода. Сразу после визита на Зоилевой девице, которая сама толком не знала, зачем приходила, и это уже было весьма подозрительным, директор музея, разумеется, позвонил старому перекупщику, Но тот клялся и божился, что колечко целехонько, и вот оно тут у меня в шкатулочке в полной сохранности, как мы и договаривались. Лунд схватил новый карандаш. Разумеется, нельзя было исключать и тот вариант, что старик уже начал впадать в маразм и вообще не помнил, о каком именно кольце шла речь, но Лунс по-прежнему доверял Львовичу и не думал, что тот стал бы так откровенно его обманывать. Значит, было. «Еще одно кольцо?» На кольце имелась монограмма. Оно могло принадлежать какому-нибудь старинному роду, а значит, их наверняка было несколько. Одно из них Шклярский припрятал, а другое отдал этой девице. Как ее звали? Агата! Точно! Отдал за услуги? Она могла следить за лунцем и поставлять Шклярскому сведения. Директор музея похолодел. «Это точно она. Она постоянно болталась в музее и как раз заканчивала реставрацию той самой картины, когда Луговская начала делать копию. Ну, конечно! Эта пронырливая дрянь все время что-то вынюхивала!» Господин Лунд с размаху хлопнул ладонью по столу. Мысли скакали, как шарики от пинг-понга, и ему было все равно, что в его рассуждениях не так много логики. Ему было плевать на любой здравый смысл. Сейчас им руководил только страх. В кабинет неслышно вошла Артемида. Никак не показав своего удивления, она ловко отобрала у побогровевшего Лунца машинку, смела со стола в корзинку гору опилок, забрала кофейную чашку и также тихо пошла к двери. «Простите, Артемида!» — тихо пробормотал Лунц. «Я тут намусорил». «Что-то слишком увлёкся!» Артемида выскользнула за дверь, села на свой стул и спрятала лицо в ладонях. «Он всё понял», — почти неслышно сказала она сама себе. «Он догадался. И теперь так страшно переживает. Конечно, ему придётся бросить жену, и это будет непросто, но он всё понял, и он переживает!» «Значит, ему не все равно. Значит, он все-таки неравнодушен ко мне. Бедный, он мучается. Какой же он все-таки ранимый, милый, любимый, нежный!» «Я убью эту сволочь!» — повторял в это время директор музея изящных искусств, сжав кулаки и глядя перед собой в одну точку. «Я найду и придушу эту гниду!»